Глава 53. Ингури. В камере тесно, несмотря даже на то, что я тут одна. Эффект низкого потолка, который не дает подняться в полный рост, распрямить спину, расправить плечи. А еще темно и сыро. Сижу, съежившись на корточках. Видавшие виды подстилкой на подгнившем, судя по запаху, клочке сена, брезгую. Но стоять бесконечно на ногах, опираясь на влажную холодную стену, тоже не вариант. Затхлость, сырость пробирает до костей. Вонь просто удушающая. Как же все не вовремя. Даур уверен, что я отправилась на занятия. Я еще отпросилась после учебы в кафе с девчонками посидеть. Так что раньше шести вечера его можно не ждать. Арны тоже вряд ли объявится. Сегодня не его день. Шрявь. Пыльца фей. Худшей ситуации не придумаешь. А все практикум по алхимическим препаратам естественного происхождения. Перед самыми каникулами мы ездили в Ривертаун наблюдать за работой тамошних портальщиков, которые для построения и поддержания в рабочем состоянии постоянных пространственных туннелей используют алхимические реагенты в том числе пыльцуфей. Понятно, что выносить реагенты не дозволялось. Шерт, я почти уверена, что Миклауху удалось каким-то образом все же вынести ценнейший реагент. И зачем? Для того, чтобы подбросить мне в сумку? Но зачем ему так меня подставлять? Пространство вдруг тонко зазвенело, как бывает при готовящемся к открытию пространственному коридору тому самому, что прокладывается с помощью тех самых естественных реагентов, а затем стена напротив начала мерцать. Мак Траварк, братья Аддингтон, как-то узнали, что я здесь и отправили за мной портальщика? Я поднялась, машинально отряхнула форменную юбку. Что-то не похоже на Аддингтонов. Насколько я успела их узнать, они всегда действуют прямо, честно, пользуясь своим положением, как все высшие не в их правилах действовать из-под тяжка. Инициатива МакТраварга, который, так скажем, приглядывает за мной в отсутствие Аддингтонов, тоже вряд ли. МакТраварг в первую очередь связался бы с кем-то из своих нанимателей, и они скорее сравняли бы тут все с землей. Мерцание на противоположной стене понемногу стекалось в центр, образуя светящийся овал в половину человеческого роста. Какое-то странное чувство мешало подойти ближе. С одной стороны, я провела здесь достаточно времени, чтобы запрыгнуть в светящийся овал, как заяц в половоде в лодку, а с другой — что-то не пускало. Не пускало — и все тут. Наконец, свечение обрисовало мужской силуэт. Я нахмурилась, вглядываясь в проступающие на моих глазах черты, а потом часто-часто заморгала с открытым ртом. «Кристиан?» Из портала на меня смотрел, улыбаясь, Кристиан Вейн. Феникс, полукровка. «Кристиан, как ты мог?» Только и могла вымолвить я, отшатнувшись от портала. «Это ведь ты! Ты тогда подкинула мне пыльцу! След Саламандры, огненный след!» «Прости, Ингуре. Кристиан даже не подумал запираться. «Я должен был. Должен был защитить тебя от дракхов». «Защитить?» — я запальчиво обвела рукой камеру. «Это ты называешь защитой?» «Ты подставил меня! Теперь все будут думать, что я нарушила закон!» «Фениксы не признают закон дракхов», — брезгливо поморщился Кристиан. «И я вроде как была согласна с ним». Особенно раньше, но от чего то все равно на душе было мерзко. Плевать на них на всех, Ингури! Не замечая моей реакции, сказал Кристиан. Ну же, иди сюда! Он протянул мне руку. Я помотала головой. Ингури! Ты не должен был так поступать со мной, Кристиан! В моем голосе прорезались ледяные нотки. Ты не имел права! Да пойми же! Кристиан начал сердиться. «Это идеальный план. Пока дракхи будут выяснять, кто из них прав, а кто виноват, и не находить концов, ведь ты исчезнешь, испаришься из государственной тюрьмы Гури, словно тебя и не было!» Однокурсник коротко хохотнул. «Мы будем уже далеко». «Чему ты радуешься?» – я плечами. «Нас будут искать». «И пускай ищут». Кристиан чуть не приплясывал от нетерпения. Его буквально распирало от гордости и желания сообщить мне что-то по меньшей мере ошеломительное. И надо сказать, ему это удалось. В Рамаян им нас не достать. Какое-то время я молчала. Оторопела, открывала и закрывала рот. — Где? Что ты сказал, Кристиан? — На островах, — кивая подтвердил полукровка. Им нипочем не достать нас в долине солнца. «Тебя не пустят на острова», — хмуро протянула я. Кристиан ослепительно улыбнулся. «Пустят, еще как пустят!» И, натолкнувшись на мой непонимающий взгляд, добавил. «С тобой?» Я не отвечала, и Кристиан торопливо продолжил. «У меня большие связи, Ингуре. Я говорил. И свои каналы. Свой выход на наш народ на фениксов. Я приведу на острова чистокровного феникса тебя и сам смогу остаться среди своих. Я покачала головой. Крестьян, крестьян, ты даже сейчас рассуждаешь как человек, торгуешься как человек. Никогда тебе не стать для вольного народа ромаян своим. Значит, как только ты узнал, что я феникс, «Решил использовать меня как пропуск на острова?» Тихо, безэмоционально спросила я. Но хоть что-то прояснилось. «Зря ты так, Ингуре!» Кристиана задели мои слова. «Я же в первую очередь о тебе забочусь!» «Обо мне не надо заботиться! Спасибо!» Я пожала плечами и снова опустилась на корточки у стены. «Ингуре! Ингуре! Ты не можешь так поступить со мной!» «Как? Я придумал блестящий план. Я все рассчитал. Если раньше твоего возвращения из долины солнца мог потребовать твой отец, то теперь он не вправе. Ты свободна! Спасибо, Дракхам!» Кристиан выразительно сплюнул, а меня замутило. «Ты вернешься домой, Гури! Мы оба вернемся домой!» «Острова никогда не были твоим домом», — покачала я головой. «И никогда не будут». Над головой вдруг раздался топот. «Ингуре, пожалуйста, быстрее!» Кристиан, похоже, понял, что я всерьез. Смертельно побледнел. того веснушки проступили еще более отчетливо. Уговаривая меня, полукровка чуть не плакал. Тем временем шаги звучали уже из коридора, приближаясь к моей камере. «Ингуре, беги, Кристиан!» Я пожала плечами. «Беги так далеко, как только можешь. Нет правосудия. От Даура и Арнея Аддингтонов, которые тебя найдут рано или поздно. Я не выдам тебя. Ты всего лишь поступил глупо. И подло. Без Феникса на острова путь тебе закрыт? Так ведь? Значит, беги еще дальше». Лицо полукровки окаменело. «Почему?» только и спросил он. «Потому что честь для меня. Ни слова, ни набор букв и звуков, ни красивая абстракция, крестьян. Честь для Феникса дороже жизни. Но тебе не понять». С этими словами я опустила голову на сложенные на коленях руки, не желая больше смотреть на однокурсника. Шаги за дверью приближались. «Нет, ты пойдешь». С неожиданной злостью проговорил полукровка. «Хочешь ты того или нет?»